К воспоминаниям о молодости отца хочу добавить еще один любопытный случай. Как-то отец гостил у своего дяди. День был жаркий, решили пойти покататься на лодках. Собрались все братья и сестры, кроме Васи. Перед тем, как сесть в лодку, Саша поднял кусок глины и, усевшись на носу лодки, стал лепить из глины голову. Лепил просто так, сам не зная кого. Потом заметил, что черты лица похожи на Васины. Тогда он решил вылепить бюст, но ему никак не удавалось выражение лица. Было в нем что-то неживое, застывшее. Недовольный своей работой, Саша бросил слепок в воду и в тот же момент почувствовал беспокойство. Он взглянул на часы и заторопился на берег. «Мне надо идти домой с Васей, что-то случилось», — сказал он с непонятной уверенностью. Его пробовали уговорить, разубеждали, но он никого не хотел слушать. Всем расхотелось кататься, и они вернулись домой вместе с Сашей. Около дядиного дома их встретила заплаканная тетя, которая сообщила, что Вася утонул. Как ни странно, но произошло это именно тогда, когда отец плавал на лодке и бросил Васин слепок в воду. Закончив Демидовский лицей, Отец получил должность частного поверенного в городе Смоленске. Вскоре он стал известен как хороший юрист. У него появилась постоянная клиентура. Отец смог снять хорошую квартиру, обставить ее. Увлекаясь искусством, он приобрел хорошую коллекцию картин известных художников, собрал большую библиотеку. Закончив какое-нибудь дело, отправлялся путешествовать за границу. Неоднократно бывал во Франции, ездил в Италию поднимался на Везувий и даже заглядывал в кратер вулкана. а Венеции рассказывал восторженно и в то же время с грустью. Говорил, что первое впечатление было прекрасным, красивый, сказочный город залитый солнцем. Живописные каналы с отражающимися в них зданиями, медленно плывущие гондолы, окраины же города, где жила беднота, наводили уныние. Что рассказывал отец о Франции, в частности, о Париже, я не знаю. А у мамы сохранилось в памяти только то, что отцу очень понравилось во Франции обслуживание и пища. «Все словно для меня было приготовлено», — говорил он. Друзья любили собираться у отца. Они часто устраивали концерты. Отец играл на рояле и на скрипке, декламировал. Он всегда был душой общества, и люди тянулись к нему. Но была у него одна слабость — он любил менять квартиры. Стоило ему узнать, что где-то освободилась хорошая квартира, как он спешил занять ее. Случалось, что друзья, приходя к Александру Романовичу, не заставали его на старом месте и вынуждены были искать его по всему городу. «До женитьбы на моей матери отец был женат дважды. Первая его жена Анечка, бросив его, ушла к его коллеге, но счастья не нашла. Часто она приходила к своему бывшему мужу и жаловалась, говорила, «Ты меня никогда не ругал, а он меня бьет». В то время развестись было непросто, надо было хлопотать через консисторию. Отец взял вину на себя». Вторая жена Александра Романовича, Верочка, была единственной дочерью избалованной и капризной. У них часто бывали семейные скандалы. Вернее, Верочка была вечно чем-то недовольна. Отец вспоминал, что когда она начинала кричать, он спокойно напевал «А я, мальчик, бедненький, бедненький, бедненький, любить меня некому, некому, некому». Когда отец заболел плевритом и лежал с высокой температурой, Верочка оставила его, сказав, что она не для того выходила замуж, чтобы ухаживать за больным мужем. Отцу сделали прокол, но очень неудачно, вследствие чего у него сделался паралич ног. Врачи Смоленска не могли поставить диагноз. В поисках хорошего врача отец объездил несколько городов, наконец попал в Ялту, где у него признали туберкулез позвоночника, и уложили в гипс. По словам папиного друга Николая Павловича Высоцкого, процесс протекал у него так тяжело, что даже врачи не надеялись спасти его. В Ялту отец приехал вместе с матерью и старой прислугой Фимой, прожившей у Беляевых больше 20 лет. Поселились они на Борятинской улице в одном доме с соученицей маминого брата Лёвы Олей Мейнандер.